Досудебное производство по фактам совершения преступлений несовершеннолетними от органов предварительного следствия требуется при наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления несовершеннолетнему обвинения выносить соответствующее постановление. Они не имеют права вызывать и производить По делу различные следственные действия с участием такого несовершеннолетнего в качестве свидетеля. Исходя из конкретных обстоятельств дела и тяжести преступления, с учетом данных о личности несовершеннолетнего, а также условий его жизни и быта, отношений с родителями, суд на основании статьи 105 УПК может применить как меру пресечения присмотр за несовершеннолетним подозреваемым обвиняемым родителей опекунов попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а несовершеннолетнего находящегося в специализированном детском учреждении администрации данного учреждения. По общему правилу заключение под стражу в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого, может быть применено только если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Если данная мера пресечения избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, В постановлении об избрании данной меры пресечения должна быть мотивирована исключительность данного решения. Причем в случае производства задержания, заключения его под стражу или продления срока содержания под стражей, уведомление об этом его законных представителей обязательно. уже то обстоятельство, что один из обвиняемых несовершеннолетний, может стать основанием для выделения в отношении него уголовного дела в отдельное производство. По делам данной категории в уголовный процесс допускается законный представитель, начиная со стадии предварительного расследования. Последний обладает широким кругом прав, начиная с присутствия при предъявлении обвинения, до участия в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.